«Загляни», — продолжал Родрик, взяв в руки увесистый мешок и с презрительной улыбкой поднимая его над головой, «Я могу выбросить золото, но узы, соединяющие нас, неразрывны». При этих словах юноша подошел к открытому окну, раздался всплеск и сокровище, достаточные, чтобы на всю жизнь обеспечить скромное существование человека, безвозвратно исчезли под водой. Уайлдер поспешно повернулся, чтобы смягчить гнев корсара, Но в чертах предводителя разбойников он не прочитал ничего, кроме жалости. «Родерик был бы плохим казначеем», — сказал он. «Однако еще не поздно вернуть его друзьям. Золото — это поправимая потеря. Но если что-нибудь случится с мальчиком, я никогда себе этого не прощу». «Тогда не отпускайте его от себя», — прошептал Родерик, чья энергия казалась истякла. «Идите, мистер Уайлдер, шлюпка ждет вас. Здесь вы ничего больше не добьетесь». «Боюсь, что ты прав», — ответил наш герой. В продолжение всего разговора он не переставал с участием смотреть на мальчика. «Очень боюсь, что ты прав, но я лишь исполнил приказ и теперь должен отвести ответ». Корсар взял его под руку и подвел к такому месту, откуда видна была палуба. Указав на рангоут и на малое количество поднятых парусов, он сказал просто. «Вы моряк, сударь, судите же сами о моих намерениях. Я не ищу встречи, но и не уклонюсь от нее. Глава 30. Эпиграф. «Благое небо, приблизь тот день, когда с врагом отчизны ты на длину меча меня сведешь, и если он тогда избегнет смерти, прости его». Шекспир Макбет. «Вы привезли согласие Корсара? Он счастлив принять мои предложения» такими шумными восклицаниями встретил своего посланца капитан Стрелы. «Я не добился ничего, кроме прямого отказа». «А он читал бумагу?» «Не может быть, чтобы вы упустили из виду столь важный документ». «Я не упустил ничего, что мне подсказывала самая искренняя забота о его судьбе», — капитан бигнал «Но, несмотря ни на что, он отказывается принять ваши условия». «Может быть, он воображает, что у нас поврежден рангоут?» и надеется ускользнуть на своем быстрокрылом паруснике? «Разве это походит на бегство?» — спросил Уайлдер, указывая на обнаженные мачты неподвижно стоящего дельфина. «Единственное, чего я смог добиться, это обещание, что он не начнет первым». Такой великодуший, черт возьми! Этот юнец просто заслуживает награды за скромность. Он, видите ли, не хочет подставлять своих разбойников» под пушки английского военного корабля и с почтением к флагу его величества. Что ж, когда он представит перед судом, это будет сочтено смягчающим обстоятельством. Довольно глупых шуток. Поставьте людей к пушкам и поверните судно на другой галс. А то он еще чего доброго пришлет шлюпку проверять наши патенты. Капитан бигнал Начал Уайлдер, отводя своего командира подальше от матросов, которые могли их услышать. Надеюсь, вы сами были свидетелем моей беспорочной службы и беспрекословного подчинения вашим приказам. Если прошлые заслуги дают мне смелость подать совет столь опытному человеку, как вы, то я умоляю вас немного подождать. Подождать? Неужели Гарри Арк колеблется исполнить свой долг и принять вызов врага своего государя и всего рода человеческого? Вы меня не поняли, сэр. Я колеблюсь, потому что не хочу запятнать наш флаг, а вовсе не из желания избежать схватки. Наш враг, мой враг, отлично знает, что попадем к нам в плен, мы добротой отплатим ему за его благородство. Но мне нужно время, капитан, чтобы подготовиться к бою, который потребует напряжения всех сил, ибо недешево достанется нам эта победа. А если он ускользнет? Клянусь, что он не сделает и попытки ускользнуть». «Я знаю и этого человека, и боеспособность его людей. Получасовая отсрочка даст нам возможность подготовиться, не роняя достоинства и не греша против благоразумия». Старый моряк с большой неохотой дал уговорить себя и еще долго ворчал подно, что для британского военного корабля позор не напасть на знаменитого пирата и не разбить его единым ударом. Уайлдер позволил ему брюзжать сколько душе угодно, а сам занялся наиболее важными из своих непосредственных обязанностей. Снова был дан сигнал боевой тревоги, и команда поднялась с той радостной готовностью, с которой моряки встречают все превратности своего бурного ремесла. Впрочем, дело осталось немного, так как основные приготовления были закончены еще к первой встрече судов, а сейчас начались последние зловещие приготовления к бою. Но вот все готово. Канонира стоят у орудий, матросы у брасов, офицеры у своих батарей — Задние реи обросоплены и судно снова движется вперед. Все это время дельфин лежал в дрейфе на расстоянии полумили, не подавая признаков жизни и не проявляя ни малейшего интереса к явно враждебным действиям соседа. Однако, когда стрела, подгоняемая ветром, ускорила бег, второе судно развернулось против ветра и на всех парусах двинулось навстречу ветру. Над стрелой вновь рейл, спущенный было во время переговоров флаг, победоносно пронесенный сквозь бури и опасности бесчисленных сражений. Но флагшток врага был по-прежнему пуст. Так оба судна, словно свирепые морские чудовища, сближались, набирая скорость, и зорко следили за каждым движением противника, стараясь скрыть от него свой следующий маневр. Озабоченность Уайлдера наконец передалась простодушному командиру «Стрелы», И теперь тот, как и его лейтенант, решил действовать не спеша, со всяческой осторожностью. До сих пор день был безоблачен, и никогда еще лазурный свод осенявшей бескрайние равнины океана не сиял такой яркой синевой, как небеса над головами наших храбрых моряков. Но вдруг природа словно возмутилась их кровавыми замыслами. Зловещие черные тучи затянули горизонт, соединив небо с океаном в стороне противоположной той, откуда сдул ветер, Эти грозные признаки не ускользнули от внимания матросов враждующих судов, но опасность, казалось, была еще слишком далеко, чтобы отвлечь их от предстоящего сражения. «С запада надвигается шквал», — проговорил многоопытный и осторожный Бигнал, указывая на эти первые приметы. «Но мы успеем справиться с пиратом и привести в порядок все, прежде чем шторм поглотит ветер и обрушится на нас». Уайлдер согласился, ибо к этому времени в душе его также заговорила профессиональная гордость, и благородное соперничество взяло верх над добрыми чувствами. «Корсар убирает все верхние паруса», — воскликнул юноша. «Он, видно, тоже не доверяет погоде». «Мы этого не сделаем, а он пожалеет об этом, когда попадет под огонь наших батарей. Но, клянусь Георгом, нашим королем, судно у него отличное. Прикажите поставить грот, сэр? «Поторапливайтесь, а то мы и к ночи не настигнем разбойника». Приказание было выполнено, и стрела рванулась вперед, ускорив бег, словно живое существо, подгоняемое страхом или надеждой достигнуть желанной цели. К этому времени королевский фрегат обошел противника с наветренной стороны, причем пират не сделал ни малейшей попытки помешать ему занять эту выгодную позицию. Напротив, дельфин продолжал убирать верхние паруса, всячески стараясь облегчить гордо вознесенные мачты и обеспечить остойчивость судна при ударе шквала. И все же, по мнению Бигнала, расстояние, разделявшее их, было еще слишком велико, чтобы начать сражение. А между тем противник все уходил вперед с такой быстротой, что это грозило оттянуть решающую минуту или вынудить старого капитана поднять столько парусов, что в них можно будет заблудиться в дыму и суматохе боя. Что ж, раз он, по вашим словам, человек самолюбивый, «То постараемся задеть его гордость, сэр», — сказал старик. «Дать пушечный выстрел с подветренной стороны и показать ему эмблему его государя». Однако гром пушечного выстрела, так же, как и появление еще трех английских флагов на всех трех мачтах стрелы, не произвели, казалось, ни малейшего впечатления на противника. Судно «Корсара» продолжало идти взятым курсом, порой поворачиваясь навстречу ветру, затем отклоняясь в подветренную сторону, Точно это на самом деле был дельфин, лениво играющий в соленых волнах и сворачивающий с пути, чтобы понюхать ветер. «Он остается безучастен ко всем законным и общепринятым приемам ведения войны», — сказал Уайлдер, убедившись в равнодушии, с которым был встречен вызов. «Тогда пусть заговорят пушки». С борта, повернутого в сторону удаляющегося дельфина, раздался пушечный выстрел. Железный гонец пронесся над морем, легко перескакивая с волны на волну. Просвистел над кораблем и обрушился в воду, не причинив ему никакого вреда, или лишь окутав палубу легким облаком брызг и пены. За первым выстрелом последовал второй и третий, но Корсар по-прежнему не обращал на них ни малейшего внимания. «В чем дело?» — воскликнул с досадой Бигнел. «Заговоренный он, что ли? Все наши ядра пролетают мимо. Фит!» «Неужели вы не можете вступиться за честь нашего флага во славу всех честных людей? Ну-ка, развяжите язык вашей любимой старушки!» «В былые времена она пивала на славу!» «Рад стараться, сэр!» — услужливо откликнулся Ричард, которого капризная судьба вновь вернула к его любимому детищу. «А ну-ка, посторонитесь, ребята, и дайте болтушки вставить словечко!» Сказав это, Ричард спокойно прицелился. Собственной рукой неторопливо поднес фитиль и с невозмутимым видом послал в сторону своего недавнего сообщника ядро, прибавив прямо в точку. Последовала минута напряженного ожидания, и взлетевшие в воздух обрывки снастей показали, что выстрел прорвал на дельфине паутину текелажа. В ту же минуту с дельфином произошло поистине волшебное превращение. Длинная лента светлого холста, которым искусно были затянуты пушки по всему борту, Мгновенно исчезла, словно птица взмахнула крылом, и на ее месте открылась широкая кроваво-красная перевязь, зияющая жерлами орудий. Шлаг того же дерзкого цвета взвился на корме, и темная масса его вызывающе затрепетала на верхушке флагштока. «Вот он, мерзавец, во всей красе!» — взволнованно вскричал Бигнул. «Взгляните, он сбросил маску и показал свой истинный цвет. Вот откуда его знаменитое прозвище. К орудиям, ребята, пират больше не шутит». Не успел он договорить, как столб яркого пламени вырвался из кровавой ленты, один вид, который нагонял страх на суеверных моряков. За первым выстрелом грянули другие из дюжины орудий. Внезапный пугающий переход от полного бездействия и равнодушия к решительным военным действиям произвел сильные впечатление на сердца даже самых храбрых матросов королевского крейсера. На мгновение все словно застыли в растерянности. Но вот с шумом упали первые капли страшного чугунного ливня, и воздух наполнился свистом. Стоны раненых смешивались с громом взрывов, с треском лопающихся досок, рвущихся канатов, с шумом разлетающихся блоков и военного снаряжения. У Корсара были меткие канонеры, но изумление и замешательство длилось не более мгновения. Англичане быстро и мужественно оправились от пережитого испуга и с громким криком дали ответный залп. За первыми выстрелами последовала длительная канонада, и началось морское сражение по всем правилам. Горя желанием приблизить исход боя, суда сходились все ближе и ближе, пока две шапки дыма, нависшие над их мачтами, зловещий символ войны, не слились в единое облако, нарушившее ясность и покой окружающей природы. Яростные выстрелы следовали непрерывной чередой. Враги с одинаковым рвением стремились уничтожить друг друга, Однако поведение двух экипажей резко различалось между собой. Каждый залп с военного корабля сопровождался громкими ликующими криками, в то время как матросы «Корсара» делали свое кровавое дело в ожесточенном молчании. В пылу и шуме сражения даже старый Бигнал почувствовал, как кипит в его жилах охладевшая была с годами кровь. «Парень знает свое дело!» — с досадой воскликнула, наглядев свое судно — и увидев рваные паруса, разбитые реи, пошатнувшиеся мачты, свидетели меткости врага. Если бы он сражался за короля, это был бы настоящий герой. Но к этому времени положение стало настолько критическим, что было не до разговоров. Уайлдер лишь с удвоенным усердием подгонял людей, торопя их выполнять жестокий и тяжкий долг. Суда неслись теперь по ветру, держась рядом и не отставая друг от друга. Яркие вспышки пламени ежеминутно пронизывали густые клубы дыма, и в их неверном свете на мгновение возникали лишь контуры мачт до силуэта судов. Так прошло немало времени. Хотя для сражающихся оно пролетело как единый миг, как вдруг на стреле заметили, что фрегат не повинуется рулю с той легкостью, что необходимо в бою. Это важное обстоятельство было тотчас же доложено Уайлдеру, а тот сообщил об этом своему командиру. Надо было спешно выяснить причины, и предупредить последствия этого неожиданного осложнения. «Взгляните», — воскликнул Уайльдер. — «паруса повисли, как тряпки». «Прислушайтесь», — ответил более опытный капитан, — «гром наших пушек заглушает небесная канонада. Начинается шквал». «Скомандуйте лево руля, сэр. Надо вывести судно из этого дыма». «Лево руля». Но ленивое судно и не думало повиноваться людям, которые горели нетерпением ускорить его «Бег». Бигнал, окружавшие его офицеры и матросы, прилагали все усилия, чтобы заставить судно двигаться с той быстротой, какой требовали обстоятельства. Между тем, как орудийные прислуга и канониры продолжали вести огонь и сеять смерть и разрушение. Пушки гремели не переставая, заглушая все вокруг. Хотя порой сквозь шум нанады можно было безошибочно различить зловещие грозовые раскаты. Но тщетно старались моряки разглядеть, что происходит в природе, Зрение было бессильно помочь слуху. Рангол, тмачты, паруса — все потонуло в клубящемся тумане, который плотным белым облаком заволок небо и море. «Я никогда еще не видывал, чтоб дым так заволакивал палубу», — сказал Бигнал, не в силах скрыть свою тревогу. «Лево руля, сэр. Клянусь небом, разбойники бьются не на жизнь, а на смерть». «Мы победили!» — раздался вдруг голос второго лейтенанта который, отирая кровь с лица, стоял около орудия. Его сильно ранил обломком, и, занятый своей раной, он не заметил, что погода изменилась. Его пушки молчат. Вот уже целая минута, как оттуда не раздалось ни единого выстрела. «Благодарение Богу мы расправились с мерзавцами. Трижды ура в честь побед!» «Постойте, суды! решительно прервал Уайлдер преждевременное изъявление восторга своего командира. «Клянусь жизнью, дело еще не кончено». Пушки его молчат, это верно, но взгляните, дым постепенно рассеивается, и если мы тоже прекратим огонь, то через мгновение увидим, что произошло. Слова его были прерваны громкими возгласами радости. Матросы, стоявшие у орудий, хором кричали, что пират бежит. Однако ликование, вызванное этим мнимым доказательством их превосходства, было непродолжительно, и разочарование оказалось жестоким. Яркая вспышка молнии прорезала густую шапку дыма, нависавшую над их головами, а за нею последовал такой страшный удар грома, который мог бы заглушить залп из пятидесяти орудий. «Отзовите людей от пушек и займитесь парусами», — тихо сказал Бигнал, и неестественная сдержанность его голоса только подчеркнула серьезность положения. Уайлдер не замедлил повторить команду. Люди отходили от орудий, точно гладиаторы, покидающие арену цирка. Одни обессиленные, истекающие кровью, другие озлобленные и разгоряченные, но все одинаково возбужденные жестоким зрелищем, которого только что были участниками. Многие матросы тотчас же схватились за знакомые канаты, другие полезли выше по вантам и вскоре скрылись из глаз в пороховом дыму, который еще застилал судно. Убирать паруса или брать рифы? Спросил Уайлдер, поднеся к губам рупор, чтобы отдать команду. «Постойте, сударь, еще минута, и мы будем точно знать, что нам делать». Лейтенант остановился. Он и сам видел, что положение должно вот-вот проясниться. Дым, опустившийся на палубу, начал медленно подниматься. Вот он уж вьется, мишмачет, и подхваченный воздушными потоками вихрем уносится прочь. Теперь все вокруг стало видно, как на ладони». Синий купол неба весь заткан черной плотной пряжей облаков. Море окрашено в тот же зловещий цвет. Оно потемнело и вздулось. Волны злобно мечутся из стороны в сторону, готовые повиноваться любым ветрам, которые придадут им направление и силу. Молнии вспыхивали редко, но неожиданный слепящий блеск их освещал мрачную картину. Однако судно «Корсара» бежало легко, подгоняемое сильным порывистым ветром, Паруса его были убраны, и люди спокойно и деловито устраняли повреждения, полученные во время сражения. На королевском фрегате немедленно последовали примеру предусмотрительных пиратов. Стрелу поспешно повернули к ветру, и когда она легла на курс, взятый дельфином, начали притягивать к реям ее разорванные паруса. Но ничто уже не могло вернуть драгоценные минуты, потерянные из-за порохового дыма. Море, покрытое гребешками пены, утратило свой темно-зеленый цвет и сделалось белым и блестящим. Бешеный ветер с ревом проносился над волнами, и ничто не могло противостоять силе урагана. «Поживее, ребята!» — закричал сам Бигнал в нарушении всех правил. «Убрать паруса! Не оставим шквалу ни единой тряпки!» Уайлдер с таким ветром шутки плохи. «Поторопите людей, да подбодрите их, сэр!» «Убрать паруса!» — кричал Уайлдер. «Если это невозможно, режьте их ножом, рвите зубами! Вниз! скорее все вниз, если вам дорога жизнь!» Отчаянный крик помощника прозвучал в ушах матросов почти со сверхчеловеческой силой. Недавно перенесенная буря была еще так свежа в его памяти, что в голосе его слышался невольный ужас. Люди бросились вниз, и воздух казался им таким плотным, словно его можно было коснуться рукой. Это бегство, напоминавшее полет птиц, ищущих спасения в своем гнезде, — началось как раз вовремя. Решенные такелажи, поврежденные ядрами, высокие тяжелые мачты не устояли под ударами шквала и одна за другой обрушились вниз. Большая часть матросов успела спуститься вниз и находилась в безопасности, однако некоторые не охладили еще своего воинственного пыла или были слишком упрямы, чтобы прислушаться голосу предосторожности. Эти жертвы собственного упрямства падали в море и взлетали на волнах, цепляясь за обломки мачт. Но стрелу, окружённую облаком пены, уносило всё дальше от того места, где они боролись за свою жизнь. И вскоре несчастные пропали из виду, погребённые в морской пучине. «Это божья кара!» — хрипло воскликнул Бигнал, пожирая глазами обломки. «Запомните, гарярк! Клянусь, что стихия, а не пушки пирата, привела нас в такое состояние!» Не Нерасположенный следовать примеру своего командира и тешить себя жалкими утешениями, Уайлдер напрягал все силы, стараясь помочь беде, хотя и понимал, что она непоправима. Средь воя бури и оглушительного грохота грома, когда перед глазами зловещие и страшные еще дымились следы сражения, матросы британского крейсера оставались верны себе и своим древним традициям. Голоса Бигнелла и его офицеров покрывали шум ветра, выкрикивая знакомые слова команды и призывая людей выполнить свой долг. К счастью, борьба стихий оказалась непродолжительной. Шквал умчался прочь, вновь уступив место спокойному пассату и оставив море скорее умиротворенным, нежели взволнованным противоборствующими ветрами. Но теперь, когда одна опасность миновала, глазам экипажа стрелы представилась другая, не менее страшная. При виде нетронутой красоты стройного дельфина и идеального порядка его неповрежденных снастей Уайлдер почувствовал себя глубоко уязвленным в профессиональной гордости моряка и доблестного воина. все воспоминания о великодушии корсара и самые чувства благодарности мгновенно изгладились из его памяти. корабль пиратов точно в самом деле был заговорен и волшебные силы хранили его от ярости второго урагана. однако поостыв и спокойно поразмыслив Уайлдер не мог не понять что дело вовсе не в колдовстве и а удивительном искусстве и мудром предвидении человека, который, казалось, не только руководил движением судна, но и управлял его судьбой. Впрочем, уже не было времени для праздных размышлений о превратностях судьбы или сетований на превосходство сил противника. Корабль «Корсара» вновь распустил свои широкие паруса, свежий ровный ветер подхватил судно, и оно быстро и неотвратимо приближалось к королевскому крейсеру. «Клянусь богом, мистер Арк, сегодня мошенникам везет», — сказал старый капитан, заметив, что дельфин направляется к ним с очевидным намерением возобновить сражение. «Прикажите играть в сбор и готовить пушки. Придется, видно, опять драться с мерзавцами». «Я советовал бы повременить», — горячо возразил Уайлдер, услышав, что капитан приказывает открыть огонь в ту же минуту, как только враг подойдет на расстояние выстрела. «Умоляю вас, узнаем сначала, как вы его намерение». «Враги короля никогда не ступят на палубу стрелы», — заявил непреклонный старый моряк. «Ну-ка, ребята, отбросьте мерзавцев от их орудий. Пусть знают, как опасно затрагивать льва, даже если он ранен». Уайлдер понял, что протестовать уже поздно. Раздался бортовой залп, и даже самые благородные намерения корсара неминуемо были бы пресечены этими враждебными действиями стрелы. Встреченный чугунным ливнем, дельфин мгновенно свернул в сторону, чтобы не быть мишенью для новых выстрелов. Однако он избавил хода и вскоре подошел вплотную к беспомощному крейсеру, громко призывая Бигнала сдаться и спустить флаг. «Сюда, разбойники!» — с негодованием вскричал Бигнал. «Попытайтесь снять его своими руками!» Словно задетая насмешками врага, пиратское судно грациозно повернуло в крутой бейдевинт и открыло огонь. Пушка за пушкой точно слали ядра, выбирая самые слабые и незащищенные места королевского фрегата. Но вот раздался треск, противники сошлись борт к борту, и сразу, взяв судно на абордаж, на палубе появилось с полсотни зловещих фигур, вооруженных до зубов, и готовых начать резню. Захваченные врасплох внезапным и жестоким натиском, защитники фрегата на миг словно оцепенели. Но едва лишь Бигнал и его помощник заметили в дыму на палубе темные фигуры врагов, как они твердыми голосами кликнули матросов и храбро бросились к трапам, чтобы преградить путь нападавшим. Последовала жестокая кровавая схватка, и враги откатились, чтобы перевести дух и собраться силами. — Что же вы стоите, проклятые воры? — кричал бесстрашный старик, стоя впереди своего отряда с обнаженной головой, и седые волосы его развивались по ветру. — Видно, знаете, что Бог стоит за правое дело. Кольцо пиратов перед ним разомкнулось, свирепые враги отпрянули, но тут с дельфина раздался новый залп. Сверкнуло пламя, и в середину судна противника полетели сотни смертоносных снарядов. Шпага в руках бигнула, судорожно дернулась, но он продолжал в бешенстве размахивать ею и выкрикивал до тех пор, пока голос не отказался служить ему. «Наступайте же, негодяи! Вперед, Гарриарк! О, Господи, ура!» Он упал как подкошенный и умер, даже не подозревая, что своим героизмом заслужил наконец тот самый Чин, ради которого всю жизнь стойко переносил лишения и опасности. До этой минуты Уайлдеру удавалось удерживать за собой часть палубы, хотя нападающие вполне могли поспорить с его отрядом жестокостью и отвагой, но в решающую минуту сквозь шум схватки донесся голос, и при звуках его кровь похолодела в жилах юноши, и, казалось, задрожали самые храбрые из его соратников — «Дайте дорогу!» — отчетливо крикнул кто-то громким повелительным тоном. «Дайте дорогу и следуйте за мной! Я собственной рукой сорву этот надменный флаг!» «Постоим за короля, друзья!» — вскричал в ответ Уайлдер. Крики, мольбы, проклятия и стоны смешались, как мрачный аккомпанемент к свирепой схватке, слишком, однако, жестокой, чтобы длиться долго. Уайлдер с отчаянием видел, как под стремительным натиском многочисленного врага тает число его сторонников. Он снова и снова звал их вперед, подкрепляя ободряющие слова примером неутомимой отваги. Но один за другим падали вокруг товарищи, пока маленький отряд не был оттеснен к самому краю палубы. Здесь ему снова удалось закрепиться и устоять против повторных атак противника. — Ха! Смерть предателям! — раздался знакомый голос генерала. — Убейте шпиона, как собаку! Раздавите их! Первый, кто проснет его насквозь, получит алебарду! «Ну-ну, Но -но, полегче, деревенщина!» — осадил крикуна верный Ричард. «Если ты сам торопишься попасть на вертел, то к твоим услугам двое — белый и негр!» «Еще двое из той же шайки!» — продолжал генерал, прицеливаясь, чтобы нанести марсовому смертельный удар. Черная полуобнаженная фигура быстро выступила вперед, чтобы принять на себя этот удар, который пришелся под ревку полупики и перерубил его как тростинку. Ничуть не обескураженный тем, что остался с голыми руками, Сципион продолжил себе дорогу к Уайлдеру и продолжал сражаться в рукопашную, презирая оскорбления, удары и царапины, так и сыпавшиеся на его ничем не защищенную темную спину и атлетическую грудь. «Задай-ка им, Гвинея! Лупи направо и налево!» — крикнул Фид. «Я спешу на подмогу! Дай только укротить этого пьяницу-солдата!» Все искусство злополучного генерала оказалось бессильно перед Фидом. Матрос раскроил ему череп. «Стойте, убийцы! – вскричал Уайлдер, видя, как на обнаженное тело неустрашимого сцепиона сыплются бесчисленные удары. «Бейтесь со мной, но пощадите безоружного!» В глазах у него помутилось, когда он увидел, что негр падает, увлекая за собой двоих из тех, кто на него нападал. В ту же секунду над самым ухом его раздался голос, звонкий и трепещущий от волнения, вызванного этой страшной сценой. «Мы победили!» Тот, кто нанесет еще хоть один удар, будет иметь дело со мной. Глава 31. Эпиграф. Взять его, пощады нет ему. Шекспир Цимбелин. Описанная нами жестокая схватка закончилась так же быстро, как и тот внезапный шквал, что недавно пронесся над фрегатом. Но покой после бури, улыбающиеся небеса и яркое солнце Карибского моря являл собой разительный контраст с ужасающей картиной только что закончившейся битвы. Смятение чувств, овладевшее Уайлдером при виде поверженного сцепиона, вскоре исчезло, уступив место отчаянию, которое охватило нашего героя при виде жестокого разгрома могучего корабля и бесчисленных трупов его защитников. Выше мы уже описывали жалкое состояние некогда гордого фрегата. Для понимания последующих событий полезно будет вкратце описать, в каком положении находились теперь главные действующие лица. В нескольких ярдах от того места, где он стоял, Уайлдер увидел неподвижную фигуру корсара. Его трудно было узнать. Мрачное лицо под кожаным шлемом, придававшим ему свирепый вид, мало напоминало знакомые читателю благородные черты. Окидывая взглядом прямую гордую фигуру торжествующего победителя, Уайлдер не мог не вообразить, что тот каким-то необъяснимым образом стал даже выше ростом. Ногой он надменно попирал флаг, национальную эмблему Англии, сорвать которой считал делом своей чести. Суровый, хоть и сочувственный взор, чутко следил за всем происходящим вокруг, но Корсар молчал и ни единым знаком не выдавал глубокой симпатии, которую некогда испытывал к молодому человеку. Подле него, почти касаясь его руки, жалась фигурка мальчика. Родерик был безоружен, платье забрызгано кровью. Его блуждающие глаза были полны страха, а лицо бледно. Там и сям виднелись раненые пленники с фрегатом, мрачной, но не сломленные духом. Их менее удачливые враги плавали в курави, распростертые на палубе, и свирепые их лица хранили выражение ненависти, словно они все еще помышляли о мести. Оставшиеся в живых и легко раненые пираты были заняты грабежом. Уцелевшие матросы со стрелы старались спрятаться в глубине судна. Но так строга была дисциплина, установленная предводителем пиратов, и столь беспредельна его власть над ними, что с той минуты, когда он остановил бой, ни один удар не был нанесен, и не было пролито ни капли крови. Однако и совершенного зла было достаточно, ибо человеческих жизней было отнято довольно, чтобы утолить самую ненасытную злобу. С тяжелым сердцем глядел Уайлдер на мраморную неподвижность лиц недавних друзей и верных матросов своих, которых узнавал одного за другим, но сильнейшую боль причинил ему вид застывшего, все еще мрачного чела его старого командира. «Капитан Хайдегер», — сказал он, силясь совладать со своими чувствами, «сегодня счастье на вашей стороне. Я прошу милости для тех, кто остался в живых. Она будет оказана тем, кто имеет на нее право, и я хотел бы надеяться, что смогу оказать ее всем без исключения». Карсар говорил торжественно и многозначительно. Казалось, он хотел подчеркнуть какую-то тайную мысль, которую не мог высказать словами. Но Уайлдеру недолго пришлось размышлять над тем, что таится в этих словах. Его раздумье было прервано появлением группы вражеских матросов, среди которых он сразу узнал зачинщиков мятежа на дельфине, и это помогло ему уразуметь скрытый смысл ответа их предварителя. «Мы желаем соблюдения наших законов, твердо заявил вожак, обращаясь к своему командиру тоном столь решительным и резким, что его можно было объяснить, но не оправдать, лишь не остывшим пылом недавней схватки. «Чего вы хотите?» «Казни предателей». «Это ваше право. коли здесь есть предатели, пусть свершится суд». Если бы у Уайлдера и оставались сомнения по поводу того, кто станет жертвой этих чудовищных вершителей правосудия, то они бы рассеялись при виде того, с какой яростью матросы накинулись на него и двух его товарищей и потащили их к своему предводителю. Он страстно желал жить, но даже в эту роковую минуту мужество не изменило ему. Ни на мгновение не ослабел он духом, и ни одна мысль или уловка недостойной офицера и благородного человека не мелькнула в его голове. Лишь жадный молящий взгляд обратил он к тому, кто один мог спасти его. Юноша видел жестокую борьбу, происходившую в душе Корсара. Суровые черты его смягчились, но это длилось одно лишь мгновение. Еще миг, и лицо этого человека, привыкшего владеть собой, вновь застыло в холодном спокойствии. Уайлдер понял, что долг командира одержал верх над чувством человечности, и что участь их решена. Не желая позорить себя бесполезными протестами и мольбами, юноша молча стоял там, где его оставили, гордый и неподвижный. «Что вам надо?» — спросил наконец Корсар, и голос даже этого железного человека, казалось, дрогнул и звучал необычно глухо и неровно. «Чего вы хотите?» «Их смерти?» «Я понимаю вас. Возьмите их, они ваши». «Наш герой стойко перенес весь ужас и жестокое напряжение битвы, Но спокойный и торжественный голос судьи, который одним своим словом обрек его на быструю и позорную смерть, потряс все существо юноши. У Уайлдера чуть потемнело в глазах. Вся кровь к у него к сердцу, от отчаяния мысли смешались в голове, и он почувствовал, что теряет рассудок. Но уже через мгновение он оправился от потрясения и стоял гордо выпрямившись, глядя прямо перед собой, так что никто не заподозрил бы его в проявлении слабости. «Я ничего не требую для себя», — сказал он с удивительным самообладанием. «Я знаю, что ваши самозванные законы осуждают меня на позорную казнь, но я требую...» «Нет, прошу, умоляю, заклинаю вас пощадить, ничего не подозревавших, слепо доверившихся мне товарищей. Они не ведали, что творили, и... Обращайтесь к ним», — сказал корсар, отводя глаза и указывая на злобные лица их окружавшие. «Вот ваши судьи». Они одни могут вас помиловать. Сильное и непреодолимое отвращение выразилось на лице юноши. Страшным усилием воли он подавил свои чувства и продолжал, повернувшись к матросам. «Что ж, тогда я унижусь и до обращения к ним. Вы сами люди и такие же моряки». «Хватит!» — прервал его хриплый, каркающий голос Найтингейла. «Кончай свои проповеди! на то его!» Слова эти в насмешку сопровождались долгим, пронзительным свистком ботсманской дудки, и двадцать голосов, как эхо, откликнулись на жестокую шутку, нестройным хором выкрикивая на разных языках «На мачту их! Всех на мачту! Кончай с ними!» Уайлдер в последний раз бросил было умоляющий взгляд на Корсара, но тот стоял отвернувшись, чтобы не видеть этого молчаливого призыва. Матросы грубо схватили Уайлдера и со шканцев на шкаф от фрегата где они чувствовали себя более свободно. Голова юноши горела, как в огне. Удары, сыпавшиеся со всех сторон, устрашающие приготовление к казни, петля, раскачивавшаяся на рее — все это произошло, казалось, в единый миг. «Где желтый флаг?» «Знак наказания!» — зарычал мстительный командир Полубака. «Пусть джентльмен идет в последнее плавание под желтым флагом, как простой мошенник!» «Желтый флаг! Желтый флаг!» — завопило двадцать голосов — «Спустите флаг Корсара и поднимите эмблему военного судна! Желтый флаг! Желтый флаг!» Злая затея была встречена хриплым смехом и шутками. Это вывело из себя Фида, который до сих пор молча сносил все грубости и издевательства по той единственной причине, что его командир, как он полагал, лучше сумеет выразить то немногое, что им оставалось сказать. «Стойте, разбойники!» — с жаром воскликнул он в ярости, забыв о благоразумии и осторожности. «Головорезовые и косорукие мерзавцы!» Что вы, разбойники, и перед выходом в море получаете судовые документы от самого дьявола, сразу видно, по вашему носу. А то, что вы косоруки, так стоит только взглянуть, какую петлю вы накинули мне на шею. Даже узла не умеете затянуть. Но ничего, вы еще узнаете, что значит по всем правилам болтаться на виселице. Дайте только срок. «Расправьте узел и вздерните его!» — закричали один за другим несколько голосов. «Счастливый путь по гладкой дорожке на небеса!» К счастью, исполнению этого намерения помешал новый взрыв криков, раздавшихся из какого-то люка, можно было разобрать слова «священник», «священник», «пускай сначала помолятся, прежде чем плясать в воздухе». Пираты встретили злобную шутку с верепом хохотом, но он резко оборвался при звуках громкого голоса, в котором звучала угроза. «Клянусь небом, если кто-нибудь прикосновением или хотя бы взглядом посмеет оскорбить пленного», Да лучше ему сразу разделить участь этих несчастных, чем навлечь на себя мой гнев. Посторонитесь и дайте капеллана пройти. Вмиг отдернулись протянутые дерзновенные руки и замкнулись в почтительном молчании богохульные уста. Все расступились, и, дрожащий от ужаса, священник протиснулся к месту казни. «Послушайте», — спокойно, но повелительно сказал корсар, «вы служитель Божий и даруете благую милость». Если вы можете облегчить смертный час своим собратьям, поторопитесь. «В чем они провинились?» — спросил священник, обретя, наконец, дар речи. «Неважно. Довольно того, что час их настал. Читайте молитвы и не бойтесь ничего. Даже здесь со вниманием выслушают непривычные слова. Злодеи, плотной стеной обступившие вас, преклонят колено и благоговеяно станут внимать вам, как и те, чьих душ коснется священный обряд». На моем судне безбожники будут немы и неверующие исполнены почтения. Говорите смело. «Бич морей!» — начал капеллан, и бледные щеки его окрасил праведный гнев. «Ты, что беспощадно нарушаешь законы божеские и человеческие, страшная кара ждет тебя за это преступление. Тебе недовольно, что многих обрек ты ныне на безвременный конец? Уже ли еще не насытился ты кровью? Берегись!» «Настанет час, когда все отмстится, и кровь их падет на твою склоненную голову!» «Что ж», — перебил корсар, селюсь улыбнуться, но губы его дрожали, и веселость казалась неестественной на измученном лице, «Вот вам живое свидетельство того, как небо защищает правых!» «Непостижима мудрость Господня! И до времени молчит его правосудие! Но не обманывай себя! Близок час, когда ты почувствуешь его карающую руку!» Голос пастора внезапно оборвался, взор его упал на суровые черты, бигнул, застывшие в спокойствии смерти. Старый моряк лежал полуприкрытый своим флагом, наброшенным на него корсаром. Однако, собравшись силами, Мертон, не дрогнувшим голосом, продолжал свое увещевание и предостережение. «Говорят, что вам еще не совсем чуждо сострадание, и если даже забытые семена добра заглохли в вашем сердце, они все же не погибли и могут вернуться к жизни». — Довольно. Ваши попытки тщетны. Исполняйте свой долг или замолчите. — Судьба их решена? — Да. — Кто ее решил? — спросил рядом тихий голос, и звук его пронзил слух корсара и коснулся тайных струн его души, заставив всю кровь отхлынуть от побледневших щек. Но он быстро совладал с минутной слабостью и сумел скрыть свое удивление. — Закон? — был быстрый ответ. — Закон, — повторила гувернантка, — смеют ли те, кто бросает вызов всем законам и открыто презирает любые человеческие установления, смеют ли они говорить о законе? — Назовите это беспощадной коварной местью, но не произносите священного слова «закон». Однако не за тем я пришла сюда, чтобы спорить с вами. До меня дошла страшная весть о том, что здесь готовятся, и я хочу внести выкуп за осужденных. Назовите сумму. И пусть она будет достойна пленников. Благодарный отец ничего не пожалеет для спасителя своей дочери. «Если золото может купить эти жизни», — мгновенно подхватил корсар, «то его здесь сколько угодно к вашим услугам, что скажут мои люди? Согласны ли они взять выкуп?» Последовало тягостное молчание. Затем в толпе раздался тихий угрожающий ропот. Пираты не желали отказаться от своей мести». Корсар переводил сверкающий взор с одного свирепого лица на другое, губы его судорожно сжимались, но он молчал, не желая унижать себя тщетным заступничеством. Обратясь к священнику, он, наконец, сказал с обычной своей удивительной выдержкой, «Время не ждет. Выполняйте ваш долг, отец мой». И он медленным шагом двинулся вслед за миссис Уиллис, которая отошла в сторону и опустила вуаль, чтобы не видеть страшной картины. Однако Уайлдер остановил его. «От всей души благодарю вас за то, что вы пытались помочь мне. Если вы хотите, чтобы я умер спокойно, то прежде чем я расстанусь с жизнью, окажите мне еще одну важную услугу». «Какую?» «Обещайте, что те, кто вместе со мной взошел на борт вашего судна, покинут его как можно скорее целые и невредимые». «Обещай, Уолтер», — послышался из толпы глухой, но торжественный голос. «Я обещаю». Больше мне ничего не надо. Отец мой, исполняйте свой долг. Станьте поближе к моим товарищам. В полной тишине Капеллан приблизился к верным друзьям Уайлдера. Во время предыдущей сцены они словно забыли, но теперь всем бросилось в глаза, что здесь что-то случилось. Фит сидел на палубе с расстегнутым воротником и петлей на шее. Он с глубокой нежностью поддерживал голову негра, которую заботливо положил себе на колени. «Этому, во всяком случае, удастся избежать злобы своих врагов», — сказал священник, взяв бесчувственную руку с цепиона. «Близится конец всем его ошибкам и прегрешениям. Скоро он будет недосягаем для суда человеческого. Как зовут твоего товарища, друг мой?» «Не все ли равно, как назвать умирающего?» — ответил Ричард, грустно покачав головой. «Он был родом с берегов Гвинеи, и в судовых книгах его обычно записывали с цепионом африканским». Но он откликнется и на имя Сципа. Он крещенный, Христианин? Черт возьми, если уж он не христианин, то не знаю, кого и считать христианином, неожиданно резко ответил Фит. Тот, кто верно служит своему отечеству, не трус и добрый товарищ, не просто христианин, а настоящий святой, если уж говорить о религии. Гвинея, дружок, может, пожмешь капелану руку своей пятерней в знак того, что ты христианин? Вот видите, еще час назад пальцы его были сильнее испанской лебедки. А что теперь стало с этим гигантом? Час его близок. Ты хочешь, чтобы я помолился о его отлетающей душе? Не знаю, не знаю. прерывистым голосом ответил Фит, откашливаясь так же громко, как в былые счастливые времена. Если бедняге почти не осталось времени, чтобы высказаться, то уж лучше дать ему облегчить свою душу. Может, у него есть что важное передать в Африку своим родным. Тогда ему нужно подыскать подходящего гонца. Ну, что с тобой, парень? Видите, он старается что-то откопать в своей памяти. «Мистер Фит, взять ожерелье», — с трудом проговорил африканец. «Да, да», — ответил Ричард, снова закашлившись, и свирепо погляделся вокруг, ища, кому бы излить свое горе. «Да, Гвиней, на этот счет будь покоен, дружок. Да и насчет остального тоже». Мы похороним тебя глубоко в море и по-христиански, если этот пастор знает свое дело. Любое поручение запишем в вахтенный журнал, и уж найдем случай передать твоим друзьям. Много ненастных дней пережил ты на своем веку, и немало бурь пронеслось над твоей головой, Гвинея. Может, они пощадили бы тебя, будь твоя кожа чуть посветлей. Я и сам бывал и часто дразнил тебя, и раздувался от спеси, что я белый. Да простит меня Бог за это». «А это уж, я надеюсь, простишь, Гвинея?» Негр тщетно силился приподняться и заговорил, поймав друга за руку. «Зачем? Мистер Фит просит прощения у Черного. На небе господин все простит. Мистер Ричард, не думайте про это больше». «Это будет чертовски благородно с его стороны», — ответил Ричард. Горе и угрызение совести непривычно всколыхнули его грубые чувства. «Я так и не отблагодарил тебя за то, что ты спас меня тогда натонувшим контрабандисте, а сколько еще раз ты выручал меня в таких же пустяках. Вот я и хочу поблагодарить, пока еще есть время. Кто знает, удастся ли нам снова попасть в один судовой список».